шестое Вернувшись в просторный подвал, Брейди произносит еще одно слово. На этот раз — хаос. К дальней стене командного пункта, примерно в трех футах над полом, крепится длинная полка. На ней в ряд стоят семь раскрытых ноутбуков с темными экранами. Перед полкой — стул на колесиках, позволяющий Брейди перемещаться от одного компьютера к другому. Произнесенное волшебное слово оживляет их все. На каждом экране появляется число двадцать, потом девятнадцать, потом восемнадцать. Если позволить обратному отчету дойти до нуля, запустится программа самоуничтожения, которая сотрет всю информацию, хранящуюся на жестких дисках, и заменит белибердой. «Тьма», — говорит брейди — «и числа исчезают, уступая место обычным заставкам». У Брейди это кадры «Дикой банды» его любимого фильма. Он пытался использовать «Апокалипсис» и «Армагеддон», по его мнению, куда более подходящие стартовые слова, в которых звенит ожидающий человечество конец. Но у программы распознавания речевых команд возникли с ними проблемы, а ему меньше всего хочется восстанавливать файлы из-за глупого сбоя. «Одно и двусложные слова гораздо безопаснее». Впрочем, на жестких дисках шести из семи компьютеров ничего важного нет. Только номер три содержит по терминологии жирного экскопа инкриминирующую информацию. Но Брейди нравится смотреть на впечатляющую демонстрацию компьютерной мощи, на все эти освещенные экраны. С ними подвал действительно выглядит командным пунктом. Брейди считает себя как созидателем, так и разрушителем — но знает, что пока ему не удалось создать ничего такого, что заставило бы ахнуть весь мир, и его не оставляет мысль, что в будущем ситуация не улучшится. То есть созидатель он, по правде сказать, второсортный. Взять, к примеру, Роллу. Идея сверкнула в голове одним вечером, когда он пылесосил гостиную. Как и стирку, это занятие его мать считает ниже своего достоинства. Он нарисовал устройство, напоминающее скамейку для ног, только на колесиках, с моторчиком и всасывающим шлангом на днище. «Простая компьютерная программа», — предположил Брейди, — «позволила бы Ролле передвигаться по комнатам, всасывая пыль. При столкновении с препятствием Ролла сам по себе изменял бы направление движения». И он уже начал собирать прототип, когда увидел аналог его роллы, деловито кружащей в витрине одного из самых дорогих магазинов бытовой техники в центре города. Даже название было похоже — «Румба». Кто-то опередил его, этот кто-то, вероятно, теперь зарабатывал миллионы. Несправедливо, конечно, но кому пожалуешься? Жизнь — паршивая ярмарка с хреновыми призами». Он оснастил все телевизоры в доме самодельными декодерами, а это означало, что теперь Брейди с матерью могли смотреть бесплатно не только базовый пакет каналов кабельного телевидения, но и все платные, включая несколько экзотических, таких как «Аль Джазира», и «Тайм Уорнер», «Камкаст» или «Экс ничего не могли с этим поделать. Он перенастроил DVD-плеер, и теперь на нем можно просматривать диски, предназначенные не только для продажи в Штатах, но и для всего остального мира. Не такая сложная задача. Несколько команд в быстрой последовательности, отданных с пульта дистанционного управления, плюс шестизначный идентификационный код. В теории звучит отлично, но используется ли это на практике? В доме 49 по Элм-стрит точно нет». Мама смотрит только то, что скармливают ей большими ложками четыре ведущие телекомпании, а Брейди постоянно занят на двух работах или в командном пункте, где у него настоящая работа. Ломанные декодеры — это замечательно, но они запрещены законом. Насколько ему известно, возня с DVD тоже, не говоря уже про его манипуляции с Redbox и Netflix — Все его лучшие идеи нарушают закон, что изделие один, что изделие два. Изделие один лежало на пассажирском сиденье Мерседеса Миссис Треллани, когда Брейди уехал от городского центра туманным апрельским утром, и кровь капала с погнутой радиаторной решетки и стекала с лобового стекла. Идея пришла ему в голову тремя годами раньше — после того, как он решил разом убить кучу народа, совершить террористический бросок, но еще не придумал, каким образом, когда или где это сделать. Тогда его переполняли идеи. Он не находил себе места, спал мало или плохо. В те дни его не покидало ощущение, будто он только что выпил термос черного кофе, сдобренного амфетаминами. Изделие один представляло собой совершенствованный пульт дистанционного управления от телевизора с микрочипом в качестве мозгов и аккумулятором для увеличения радиуса действия, хотя тот все равно оставался небольшим. Направив изделие на светофор с двадцати-тридцати ярдов, ты мог одним нажатием изменить красный свет на желтый, двумя красный на мигающий желтый, тремя красный на зеленый. Брейди изделие один нравилось, и он использовал его несколько раз, всегда сидя в своем старом «Субару», потому что припаркованный фургон мороженого выглядел бы подозрительно на загруженных перекрестках, пока все не закончилось столкновением двух автомобилей. Конечно, они только чуть помяли бамперы, но Брейди получил огромное удовольствие, наблюдая, как двое мужчин ругались, пытаясь решить, кто прав, а кто виноват. В какой-то момент он даже подумал, что в ход пойдут кулаки. «Изделие 2» появилось чуть позже, но именно «Изделие 1» укрепило желание Брейди добиться поставленной цели, потому что кардинальным образом увеличивало его шансы уйти от возможной погони. Расстояние от городского центра до заброшенного склада, за которым он намеревался оставить «Мерседес» миссис Треллани, составляло ровно 1,9 миль. На выбранном им маршруте имелось восемь светофоров, и благодаря своему замечательному гаджету он мог о них не тревожиться. Но в то утро, Господи Иисусе, кто бы знал, светофоры встречали его зеленым светом. Брэдди понимал, что это каким-то образом связано с ранним часом, однако все равно пришел в ярость. — А если бы я не взял с собой изделие один, — думает Брейди, направляясь к чулану в дальнем конце подвала, — как минимум четыре светофора светились бы красным. Так устроена моя жизнь. Изделие два — единственный из его гаджетов, который позволил заработать деньги. Не слишком большие, но, как известно, не в деньгах счастья. А кроме того, без изделия два не было бы Мерседеса. А без Мерседеса... Бойни у городского центра. Старое доброе изделие два. Дверь чулана заперта на большой висячий замок. Брейди открывает его ключом из связки, которая всегда при нем. Свет внутри тоже флюоресцентной лампы уже горит. Чулан маленький, и простые дощатые полки еще уменьшают его размеры. На одной полке... девять коробок из обуви в каждой по фунтовому блоку самодельного пластита брейди испытывал ее в заброшенном гравийном карьере в сельской глубинке и остался доволен результатом окажись я в афганистане думает он в головном платке и в балахое до пят сделал бы неплохую карьеру взрывая армейские бронетранспортеры На другой полке тоже в коробке из-под пять мобильников. Они одноразовые. Торговцы наркотиками Лоутауна называют такие сгоралками. Сегодняшний проект Брейди — эти телефоны, которые можно купить в любом магазине. Их нужно доработать, чтобы один звонок прошел сразу на все пять, вызвав искру, необходимую для детонации бум-пластита, который сейчас лежит в коробках из-под Он еще не готов к использованию взрывчатки, но какая-то его часть уже мечтает об этом. Он написал жирному экскопу, что не собирается повторять свой шедевр, но это еще одна ложь. Многое зависит от жирного экскопа. Если коп сделает то, чего хочет Брейди, как миссис Трелла не сделала то, чего хотел Брейди, Он не сомневается, что желание использовать взрывчатку уйдет хотя бы на время. Если нет, что ж. Он берет коробку с мобильниками, направляется к двери чулана останавливается, оборачивается. Еще на одной полке лежит стеганая походная жилетка от Элл Бина. Если бы Брейди действительно собирался в лес, ему подошел бы размер М. Телосложение у него хрупкое, но размер этой жилетки — XL. На груди жилетки скалящийся смайлик в черных очках. В ней лежат еще четыре фунтовых блока пластита, два в наружных карманах, два во внутренних. Жилетка выглядит раздутой, потому что набита металлическими шариками, как веселый ударник Ходжуса. Брэдди разрезал подкладку, чтобы засыпать их. Даже подумал, а не попросит ли мамулю зашить разрезы, и от души посмеялся, после чего заклеил их изолентой. «Моя личная жилетка смертника», — с удовлетворением думает он. «Он ею не воспользуется. Вероятно, не воспользуется. Но идея-то определенно его привлекает. Ее реализация положит конец всему». Никакого тебе дисконта электроникс, никаких вызовов киберпатруля, чтобы вычищать арахисовое масло или крошки из компьютеров старых идиотов, никакого фургона с мороженым, никаких ползающих змей в глубинах сознания или ниже пряжки ремня. Он представляет себе, как идет на рок-концерт. Знает, что в июне намечено выступление спрингстина в фронт арене А как насчет... Парады 4 июля по лейк-авеню, главной магистрали города. Или, может, наилучший вариант, первый день летнего фестиваля искусств и уличной ярмарки, которые ежегодно открываются в первую субботу августа. Все верно, но идею нужно тщательно проработать ради достижения максимального эффекта, думает Брейди, раскладывая на верстаке одноразовые мобильники и вынимая из них сим-карты. А кроме того, жилетка смертника, как ни крути, сценарий последнего дня. Возможно, он никогда не будет реализован. Тем не менее, хорошо иметь такую жилетку под рукой. Прежде чем подняться наверх, он садится перед номером три, проверяет синий зонт. Ничего от жирного экскопа. Пока ничего.